«Зря мы не наняли портше на ниф снова заметила Элейн в сотый раз удивляясь, как этот тарабонком во время разговора не забиваются в рот вуали. Выплюнув прозрачную ткань, она добавила, «Боюсь, нам придется воспользоваться этими штуковинами». Какой-то подозрительный тип с узким худощавым лицом проталкивался сквозь толпу в их сторону. Но когда Найниф погрозила планкой от бочки прыть у него вроде бы поубавилась. Вот они для чего, эти штуковины. на Наниф бросила на мужчину сердитый взгляд, рассеянно повертела в руках кончики заплетенных на тарабонский манер темных кос и фыркнула. Видать, никак не могла свыкнуться с отсутствием толстой двуреченской косы, которую привыкла теребеть и подергивать. А ноги предназначены для ходьбы, «Как вести поиски и расспрашивать людей, если нас станут носить на плечах, словно поросят, выставленных на продажу? Я чувствовала бы себя распоследней дурой, сидя в этом идиотском портшезе. Нет, лучше уж полагаться на себя, чем на каких-то мужчин, которых я знать не знаю». Элейн, однако, полагала, что Байл Дамон предоставил бы достаточно надежных людей. «Конечно, лучше всего было бы положиться на морской народ». Жаль, что танцующий уже отплыл. Но что поделаешь? Госпожа Парусов спешила доставить в Донтору и контарин известие о Карамуре. Да, человек 20 телохранителей были бы очень кстати. Почувствовав скользящее прикосновение к кошельку, Илэн схватилась за пояс и резко обернулась, подняв свою палку. Толпа слегка раздалась, но воришки не было и следа. Элейн ощупала кошелек и убедилась, что монеты на месте. После того, как в первый раз чуть не лишилась кошелька, Элейн в подражание на Иниф нацепила кольцо Великого Змея и каменный Тирангриал на шнурок и стала носить их на шее. И правильно сделала. За пять дней, проведенных в Танчика, у нее трижды срезали кошельки. Да, десятка-два охранников пришлись бы очень кстати и экипаж с занавесками на окнах тоже. Шагая рядом с Найниф по извилистым, сбегающим по пологому склону улочкам, Элэйн твердила свое. «Может, не стоило надевать эти платья? Помнится, как-то ты запихала меня в платье девчонки с фермы». «А по-моему, маскировка удачная», — возразила Найниф. «Мы сливаемся с толпой». Эла хмыкнула. «Чтобы не выделяться в этой толпе, надо было одеться попроще. Однако Найниф ни за что не признается, что ей полюбились шелка. Правда, их действительно принимали за тарабонок, во всяком случае, пока они не открывали рта. Но в таком облегающем платье Элэн чувствовала себя чуть ли не голой, хотя оно и было закрытым, с высоким кружевным воротом. Найниф же вышагивала невозмутимым видом, будто никто на нее не смотрел. Возможно, так оно и было. Но Элэн никак не могла отделаться от ощущения, что все только на нее и таращатся. Девушка пыталась заставить себя не думать о том, как вызывающе выглядит, но только залилась краской стыда. «Хватит думать об этом. В этом платье ничего неприличного нет». «А эта Эмис не сказала ничего такого, что могло бы помочь?» – спросила Найниф. «Я ведь уже рассказывала тебе обо всем, что она говорила» отозвалась со вздохом Элэйн. Найниф до утра проговорила с девушкой, расспрашивая о той аильской хранительнице мудрости, которая оказалась в тело Ранриоде вместе с Игвейн. Всю ночь спать не давала, а как только они сели завтракать, опять принялась толдычить все о том же. Было бы о чем говорить. Игвейн не весь с чего заплела волосы в две косы и все время оглядывалась на аильскую хранительницу мудрости. При этом она только и сказала что у Ранда все в порядке, и Авиенда за ним присматривает. А та седовласая женщина, Эмис, все твердила об опасностях, подстерегающих в мире снов. Илэйн чувствовала себя перед ней десятилетней девочкой, как в те времена, когда Линни, ее старая нянюшка, отчитывала ее за украденные сласти. Эта старая женщина все время твердила о том, что в тело Ранриоде необходимо следить за своими мыслями и управлять ими, вот еще придумала, как это можно управлять собственными мыслями. Я-то думала, Перин вместе с Рандом и Мэттом. Не считая появления Эмис, сообщение об уходе Перина было, пожалуй, самым удивительным из всего услышанного от Эгвейн, тем более, что она, кажется, полагала, что он отправился в путь как раз вместе с ними, Силейн и Найниф. «Да он с этой девицей наверняка двинул куда-нибудь, где сможет завести себе кузницу, да и жить спокойненько», — предположила Найниф. «Вот уж вряд ли», — покачала головой Элэйн. «Насчет фейли у нее были определенные подозрения, и если они верны, а они, скорее всего, верны, эта девушка никак не удовлетворится ролью жены кузнеца». Элэйн снова выплюнула вуаль. «Да чего идиотская штука?» ладно «Где бы он ни был», — произнесла Найниф, — «здесь его все одно нет. А стало быть, и помочь нам он не может. Скажи лучше, не спрашивал ли ты Эмис, нельзя ли воспользоваться терангриалом, чтобы...» Дородный лысеющий мужчина в поношенном коричневом кафтане, протолкавшись сквозь толпу, облапил было Найниф толстыми ручищами. Вырвавшись, Найниф с размаху залепила ему дубинкой по переносице. Пошатнувшись, он ухватился за перебитый, явно уже не в первый раз, нос. Элэйна пикнуть не успела, как второй такой же здоровенный детина, только с усами, оттолкнул ее в сторону и бросился к Найниф. От злости Элэйн забыла о страхе. Она стиснула зубы, и в тот самый момент, когда усатый мужлан обхватил Найниф своими лапами, со всей силы треснула его бочарной клепкой по макушке. Ноги нападавшего подкосились, и он, пошатнувшись, повалился ничком к немалому удовлетворению дочери-наследницы. Толпа раздалась. Никому не хотелось соваться в чужие дела, грозящие неприятностями. И уж во всяком случае, никто не собирался помогать девушкам. А помощь, подумала Силейн, пришлась бы очень кстати. Человек, которому досталось от злобно скалился, утирая текущую из носа кровь. Что хуже всего... Он оказался не один. Семеро его приятелей обступили молодых женщин, отрезая пути к отступлению. Все они выглядели тертыми калачами, покрытые шрамами, с такими руками, будто они не один год в каменоломне кайлом махали. Не иначе, как отпетые головорезы. Какой-то костлявый малый со скалом хорька во всю мощь кричал. «Хватайте ее! Не упустите!» «Она золото! Говорю я вам, сущее золото!» И так смехнула Элэйн. «Они знают, кто я такая». Скорее всего, эти проходимцы хотели отделаться от Найниф и похитить дочь-наследницу Андора. Она почувствовала, что Найниф обнимает Саидар. Оно и не диво. Если бы и это не смогло ее рассердить, то неизвестно, чего еще надо ждать. Элэйна сама открылась истинному источнику. Животворный поток единой силы заполнил ее от головы до пят. Достаточно сплести несколько потоков воздуха, чтобы разделаться с этими проходимцами. Но она, как и Найниф, старалась воздерживаться от того, чтобы направлять силу. Вместе они без труда отделали бы этих негодяев, как следовало поступить еще их матерям, но не делали этого до последнего момента, опасаясь выдать себя. Любая из черных сестер окажись она поблизости, тут же заметила бы свечение Саидар. А уж вздумай девушке направлять силу, хотя бы те же потоки воздуха. Черная сестра почувствует это даже с соседней улицы. Шагов за сто. А особо чувствительная, из большего расстояния. Сами, Элэйн с Найниф, в последнее время занимались именно этим. Расхаживали по городу, пытаясь уловить, не направляет ли кто-нибудь силу. Вдруг это выведет на Леандрин и ее сообщниц. Да и толпившийся вокруг народ нельзя было оставлять без внимания. Несколько человек продолжили свой путь, только подались в сторону, прижимаясь к стенам домов, другие попросту пытались обойти место стычки, стыдливо отводя глаза от угодивших в переделку женщин. Но что, подобали бы они все, увидев, как невесть что расшвыривает в сторону здоровенных мужчин а из седа и прежде-то не пользовались в Танчика особым расположением, а зловещие известия из в купе со слухами, будто Белая Башня поддерживает преданных дракону, не прибавили бы любви к ним. Увидев силу в действии, местные жители, возможно, впадут в панику, но могут и в ярость прийти, а нет ничего страшнее озверевшей толпы. Если даже их с снаинив не разорвут в клочья на месте, в чем Элэйн отнюдь не была уверена, толков и пересудов всяко не избежать. Скорее всего, черные сестры еще до заката прознают, что в городе объявились айсседай. Встав спиной к спине на Нив, крепко сжала свое оружие. Она чувствовала, что вот-вот разразится истерическим смехом. Пусть на Нив только попробует еще раз хотя бы заикнуться, что следует и впредь болтаться по городу без сопровождения и пешком. «Пешком!» «Посмотрим, кого тогда окунут головой в ведро». Хорошо еще, что нападавшие не спешили подставлять свои головы под удары дубинок. Видать то, что один из них все-таки валяется с разбитой головой на мостовой, поубавило им пылу. «Смелее! Вперед!» — подначивал своих приятелей, похожий на хорька предводитель Правда, личным примером вдохновить свою банду он не стремился. «Неужто вам с двумя женщинами не совладать?» «Хватайте вон ту! За нее нам отсыпят золото! Слышите? Золото!» Неожиданно послышался глухой удар, и один из негодяев упал на колени, ухватившись за разбитую голову. Темноволосая, со строгим лицом женщина в синем платье, подскочила к другому налетчику, наотмашь ударила кулаком в зубы и подсекла ему ноги посохом, а когда он свалился, огрела вдобавок тем же посохом по затылку. То, что им пришли на помощь, было удивительно само по себе. А уж то, что это сделала женщина, удивительно вдвойне. Но времени удивляться у Элэйн не было. Забыв о необходимости держаться спиной к спине, она с громким криком рванулась вперед и, налетев на ближайшего из противников, принялась охаживать его бочарной планкой. Да и Найниф, зарычав, кинулась на одного из обидчиков. Тот, растерявшись от такого напора, только и мог что закрывать руками лицо и голову. «Вперед, белый лев!» Видимо, боевой клич Андора прозвучал в устах Элэйн достаточно грозно, и ее противник, поджав хвост, пустился на наутек. Не удержавшись, Элэйн расхохоталась и завертелась на месте, высматривая кого бы еще отдубасить. Лишь трое нападавших еще не успели сбежать. Впрочем, один из них... Малый с перебитым носом уже повернулся, вознамерившись унести ноги, и, найнив напоследок, перетянула его по спине. Темноволосая незнакомка каким-то диковиным приемом заломила своим посохом руку другому проходимцу, заставив его подняться на цыпочки, подтянула к себе и нанесла ему три молниеносных удара подряд ребром ладони по подбородку. Здоровенный, наголого выше и в два раза тяжелее ее детина, Обмяк, глаза у него закатились, но тут Элейн увидела, как поднялся на ноги ускалицей. Взгляд его оставался остекленевшим, из разбитого носа капала кровь, но он выхватил из-за пояса нож и бросился на темноволосую незнакомку сзади. Не задумываясь, Элейн свела поток воздуха. Невидимый кулак ударил ускалицей, и он грянулся озень. Женщина развернулась к нему но он уже отползал, пятясь на четвереньках, потом с трудом поднялся на ноги и нырнул в уличную толпу. Прохожие с интересом взирали на странную битву, но никто палец о палец не ударил, чтобы помочь. Пришедшая на помощь незнакомка растерянно переводила взгляд с Силейн на Найниф. Интересно подумала и Заметила она, что костлявый был сбит с ног неведомо чем. Поправляя вуаль, пытаясь отдышаться, Найниф подошла к незнакомке и обратилась к ней. «Благодарю тебя. Прости, но мне кажется, нам не стоит здесь задерживаться. Хоть я и слышала что нынче гражданская стража не часто выходит на улицы, мне не хотелось бы объясняться со стражниками, будь они все же объявятся. Мы остановились неподалеку отсюда, в гостинице. Может, заглянешь к нам в гости? Чашка чаю — самое малое, что мы можем предложить тебе в благодарность». «За помощь в этом позабытом самим светом городе. Меня зовут Найни Фалмира, а это Илаин Тракант». Незнакомка заколебалась. По-видимому, она все же что-то заметила. «Я... я не против», — ответила она наконец. Говор у нее был не слишком разборчивый. Она глотала слова, но акцент казался неуловимо знакомым. Женщина была хороша собой а ее кожа, благодаря длинным доплечь темным волосам, казалась очень светлой. Ее можно было бы назвать красавицей, если бы не суровые черты лица и властная строгость холодных голубых глаз. Судя по всему, она привыкла отдавать приказы. И платье дорогое, не иначе, как купчиха, свою торговлю ведет. «Меня зовут Эгенин», – представилась женщина и решительно зашагала рядом с ними вниз по улочке. Вокруг валявшихся без сознания громил уже собралась толпа. Элэйн полагала, что когда они придут в себя, при них вряд ли останется что-нибудь ценное. Небось и кафтаны сдерут, и сапоги снимут. Больше всего Элэйн занимала, как этим мошенникам удалось выведать, кто она такая. Впрочем, что толку гадать, теперь этого уже не выяснить. А вот телохранителями обзавестись определенно придется сколько бы на них не ворчала. Эгенин больше не колебалась, но определенное беспокойство испытывала. Элэйн догадывалась об этом по ее глазам. «Ты все видела, да?» — спросила Элэйн напрямик. Эгенин сбилась с шага, что само по себе было достаточным подтверждением. «Мы не сделаем тебе ничего дурного», — поспешно заверила ее Элэйн. «Мы ведь перед тобою в долгу». Проклятая вуаль снова забилась ей в рот. Вот с похоже, ничего подобного не случается. Найниф, не сердись на меня. Что толку скрывать? Ведь она видела, что я сделала. Знаю, сухо отозвалась Найниф, и считаю, что ты поступила правильно. Но не стоит распускать язык на улице. Ты не во дворце своей матушки. Здесь у каждого ушки на макушке. Она широким жестом указала на прохожих, предпочитавших держаться на расстоянии от трех решительного вида особ, вооруженных посохом и дубинками. «Да — До тебя, конечно же, доходили слухи о таких, как мы, — продолжала Найниф, обращаясь к Эгенин. — Большая часть того, что о нас болтают, — пустые небылицы. Хотя, конечно, не все. Тебе незачем нас бояться. Но пойми, не обо всем можно говорить открыто, на людях. — Боятся вас? — — удивилась Эгенин. — С чего бы это? Я и не думала. Что же до остального? вам Обещаю молчать, пока вы сами не заговорите. И она сдержала свое слово. Молчала всю дорогу до самого двора трех слив. А путь был неблизкий. У Элэйн так просто ноги гудели. Несмотря на ранний час, за столиками в гостинице уже сидели, потягивая вино или леэль посетители. Женщине-цимбалистке подыгрывал на песклявой фрейте тощий, как его инструмент, мужчина. А неподалеку от двери покуривал короткую трубочку джуэлин. Когда Элейн и Найниф уходили, он еще не вернулся со своей ночной прогулки. Элейн была рада отметить, что на сей раз у него не прибавилось синяков и ссадин. Дно Танчика было еще опаснее того облика, который этот город являл миру. Мастер Сандар не пожелал переодеться тарабонцем и ограничился тем, что заменил свою плоскую соломенную шляпу конической войлочной шапкой здешнего фасона. — Я их нашел! — выпалил он, вскочив со стула и сдернув шапку, прежде чем заметил, что Илэйн и Найниф не одни. Искоса взглянув на Эгенин, он слегка поклонился. Та ответил ему таким же легким кивком и столь же настороженным взглядом. — Ты их нашел? — воскликнул Найниф. — Ты уверен? Да — договори же. Ты что, язык проглотил? — Да. И не сама ли Найниф только что предостерегала от ненужных свидетелей? — Ну, не то чтобы их самих, но дом, где они останавливались, точно нашел. Больше он на Эгени не смотрел, но говорил, тщательно подбирая слова. — Я следил за женщиной с седой прядкой и таким образом вышел на этот дом. Она жила там не одна. Но ее спутницы почти не выходили на улицу. Жители соседних домов считали их состоятельными беженками из провинции. Сейчас из этого дома исчезли все, даже слуги. Только немного еды в кладовке осталось. По некоторым признакам можно судить, что ушли они вчера вечером или даже ночью. И, по-моему, ночью в Танчика их ничто не страшит. На Нанив так вцепилась свои косички, что даже костяшки пальцев побелели. «Ты заходил в дом», — произнесла она с ледяным спокойствием в голосе. Иллин испугалась, что она чего доброго съездит мастеру Сандару своей деревяшкой по макушке. Похоже, Джуэллину пришло в голову то же самое. «Вы ведь знаете, что я не склонен рисковать попусту», — ответил он, поглядывая на бочарную плашку в руке Найниф. «Я не сунулся бы туда. Будь опасность на них нарваться». Но пустой дом даже выглядит иначе, чем обитаемый. Я это сразу чую. Ведь когда столько лет ловишь воров, поневоле начнешь многое видеть так же, как они. А что, если это была приманка? Ловушка? Ловушки ты тоже чуешь?» Смуглое лицо Сандара посерело. Он облизал губы, собираясь, видимо, что-то сказать в свое оправдание. Но Найниф резко оборвала его. Мы поговорим об этом позже, мастер Сандар, а сейчас ступай и скажи Рендре, чтобы подала нам чай в комнату «Падающих лепестков». В палату «Падающих лепестков», — поправила Элэйн, и Найниф метнула на нее сердитый взгляд. Джуэлин явно подпортил ей настроение. Сандар отвесил низкий поклон, разведя руки в стороны. «Слушаю и повинуюсь, госпожа Алмира», — сказал он с усмешкой, Нахлобочил на макушку свою шляпу и отвернулся даже спиной, выражая недовольство. «Кому понравится подчиняться женщине, с которой пытаешься флиртовать?» «Болван!» — проворчала наниф «Надо было оставить обоих на причале в тире». «Это ваш слуга?» — спросила Эгенин. «Да», — ответила наниф в тот самый миг, когда Элэйн промолвила. «Нет». Девушки обменялись взглядами. У Найниф он по-прежнему был сердитым. «Ну, в каком-то смысле он нам служит», — пробормотала Элейн, в то время как Найниф проворчала. «Ну, не совсем слуга, но...» «Я понимаю», — кивнула Эгенин. Скользя между столиками, подошла Рендера. На ее прикрытых вуалью розовых губках играла улыбка. «Очаровательная женщина», — подумала Элейн. «Только очень уж похожа на Леандрин». «Как вы чудесно выглядите!» проворковала Рендера. «Вам эти платья так идут, ну просто чудо!» Будто не она подбирала для них лично материю и фасон. Платье самой Рендеры было ярко-красным, в пору и лудильщице, и не очень-то подходящим для общественного места. Жаль только, что вы огорчили Джуэлина. Он ушел таким рассерженным, стоило бы быть с ним поласкивее. Судя по блеску в коре глазах Рендеры, Мастер Сандар не терял времени даром. Он и здесь нашел, за кем приударять. «Идемте», — промолвила хозяйка, — «вы выпьете чаю в уединении и прохладе. А если вздумаете снова отправиться в город, позвольте мне подыскать для вас носильщиков и охрану. Хорошо?» Милая Элэйн не лишилась бы стольких чудных кошельков, если бы ее как следует оберегали. «Ну да ладно, не будем сейчас об этом. Ваш чай уже почти готов. Идем». И как ей удается не жевать свою вуаль, в которой раз подивилась Элейн. Наверняка тарабонок обучают этому с детства. Палата падающих лепестков, в которую можно было попасть, спустившись по невысокой лестнице, представляла собой комнату без окон, с низеньким столиком и резными стульями с подушечками на сиденьях. Найниф и Элейн обычно обедали там в обществе Тома и Джуэлина, или без них, когда Найниф не была расположена разговаривать с мужчинами. А штукатуренные кирпичные стены, покрытые росписью, изображавшие сливовый сад, где с деревьев облетало целый оболок лепестков, были достаточно толстыми, чтобы не опасаться подслушивания. Не успев сесть, Элэйн буквально сорвала с себя надоевшую вуаль и швырнула ее на стол. Кажется, даже тарабонки еще не научились есть, не снимая вуалей. Нейниф ограничилась тем, что отстегнула свою с одной стороны. Подавая чай, Рендера тараторила без умолку перескакивая с одной темы на другую. То нахваливала свою знакомую мастерицу, советуя всем, включая и Эгенин, воспринявшую это более чем прохладно, шить у нее платье. То уверяла, что город слишком опасен для того, чтобы женщины могли разгуливать без охраны, даже средь бела дня и что им было бы не худо прислушаться к советам Джуэлина, то рекомендовала купить душистое мыло, придающее особый блеск волосам. Элэй не раз удивлялась, как этой балаболке, кажется только и думавшей, что о нарядах удается управлять таким большим заведением, причем, судя по всему, довольно успешно. Правда, нельзя было не признать, что платье на рендере красиво и идет ей. Вот только не подходит оно для хозяйки гостиницы. Подавал на стол тот самый стройный темноглазый юноша, который подливал вино в чашу Элейн в ту позорную ночь, после которой Элейн зареклась пить вино. На сей раз она одарила этого красавчика таким взглядом, что он предпочел поскорее убраться вон. Эгенин молча дождалась, когда комнату покинула Рендера, проводила ее взглядом, и лишь затем спокойно сказала. «Вижу, вы не такие, как я думала...» Чайную чашку она держала как-то странно, покачивая ее на кончиках пальцев. «Здешняя хозяйка лепечет всякую чушь, будто она вам ровня, а вы ей это позволяете. Тот смуглый мужчина, думаю, он все-таки в каком-то роде слуга, кажется, насмехается над вами...» А этот молодой прислужник таращится на вас обеих голодными глазами, и вы ему это спускаете. А ведь вы... Айс Седай, верно? Не дожидаясь ответа, она обратила взгляд проницательных голубых глаз на Элейн. «А ты, вдобавок, еще и знатного рода. Не зря ведь Найниф упоминала дворец твоей матери». Такие вещи в Белой Башне не имеют особого значения, признала Силейн, стряхивая с подбородка крошки от необычно пряного пирожного. Если даже сама королева явится туда на учение, ей придется драить полы наравне с другими послушницами. Эгенин медленно кивнула. Вот так, стало быть, вы правите. Правите правителями, заставляя их смирять гордыню и... «Много ли королев приезжает туда на учение. «Да пока ни одной не было», — рассмеялась Силейн. «Правда, в Андорре есть обычай посылать в башню дочь-наследницу, и очень многие девушки из родовитых семейств отправляются туда, хотя и предпочитают сохранять это в тайне. Впрочем, большинство покидают Тарвалон, даже не сумев почувствовать истинного источника. Про королев это я так, для примера сказала». — А ты... ты тоже из знатной семьи? — спросила Эгенин, унайнив, и та фыркнула. — Куда уж знатнее. Мой отец всю жизнь пас овец и выращивал табак, а матушка хозяйничала на ферме. В наших краях почти все выращивают табачок на продажу. А кто были твои родители? — Мой отец был солдатом, а мать служила на корабле. Эгенин отпила глоток неподслащенного чаю внимательно разглядывая собеседниц. «Вы кого-то ищете», — промолвила она после затянувшегося молчания. «Я порой приторговываю всякими сведениями, и у меня есть свои осведомители. Возможно, я сумею вам помочь и не возьму никакой платы. Только расскажите мне побольше об Айс Седай». «Ты и так нам основательно помогла», — поспешно проговорила Элейн. Вспомнив, как Найниф выложила чуть ли не все Байлу домону. «Мы весьма признательны за помощь, но принять от тебя другие услуги не можем». «Нельзя же в самом деле рассказать этой женщине о черных Аия и втернуть ее в смертельно опасную чужую игру. Пойми, действительно не можем». Найниф, уже открывшая было рот, осеклась. Обожгла Элэйн взглядом и поспешно сказала. «Я собиралась сказать то же самое». Конечно, мы благодарны тебе и удовлетворим твое любопытство, но лишь насколько сможем. По всей видимости, она имела в виду то, что на некоторые вопросы у нее может и не найтись ответа. Но Эгенин поняла ее иначе. Разумеется, я и не собиралась соваться в секреты Белой Башни. — Как видно, тебя интересует Асседай, — заметила Элэйн. — Я, правда, пока не могу уловить, есть ли у тебя искра но вполне возможно, что и тебя удастся научить направлять силу. Эгенин чуть не выронила фарфоровую чашку. Этому... этому можно научиться? Не... Я... не, я не хочу учиться. Ее испок огорчила Лейн. Даже эта женщина, не шарахавшаяся от Айси опасалась иметь дело с единой силой. — Так что же именно ты хочешь узнать, Эгенин? — спросила Эгенин. Не успела гостья ответить, как раздался стук в дверь, и на пороге появился Том. На нем был дорогой коричневый плащ, привлекавший куда меньше внимания, чем пестрое одеяние менестреля. Том выглядел бы, пожалуй, еще солиднее и внушительнее, причёсывая он свои длинные седые волосы малость почаще. Представляя себе, как он выглядел в молодости, Илайн могла понять, что находила ее мать в этом человеке. Правда, вины это с него не снимала Почему он ушел? Иллин поспешно, пока министрель не заметил, согнала хмурое выражение с лица. «Мне сказали, что у вас гостья», промолвил Том, почти так же настороженно, как и Джуэлин, поглядывая на Иллин. «Однако у меня есть новости, и я подумал, что они могут заинтересовать и вас. Сегодня утром...» чада света окружили панарший дворец. На улицах только о том и говорят. Похоже, завтра леди Аматеру провозгласят панархом. — Том, — устало произнесла Найниф, — если эта Аматера не Леандрин, то мне все равно, сделают ее панархом, королевой всего двуречья, мудрой или всеми ими вместе взятыми. — Любопытная история, — не унимался Том. Прихрамывая, он подошел ближе к столу, весьма любопытная. Ходят упорные слухи, что ассамблея эту аматеру не избирала. Отказалась избирать. Так почему же ее собираются облечь полномочиями? Такие странные события следует брать на заметку, Найниф. Он уже собирался сесть на стул, когда Найниф негромко сказала. «У нас тут свой разговор, Том. Думаю, тебе будет удобнее в общем зале» и отпила глоток из чашки, глядя ему прямо в глаза. Том вспыхнул, да так и не присел, однако удалился не сразу. Передумает ассамблея или нет, но, скорее всего, следует ожидать беспорядков. Простонародье уверено, что Аматеру отвергли. Раз уж вам не сидится в гостинице, то, по крайней мере, не выходите одни. Смотрел Том на Найниф. Но Элайн показалось, что он хотел коснуться ее плеча. Байл Дамон в нелегком положении. Он улаживает дела на случай, если придется срочно сниматься с якоря. Но все-таки обещал полсотни дюжих молодцев, привычных к потасовкам, из тех, что ловко орудуют хоть ножом, хоть мечом. Наниф открыла рот, но Элайн опередила ее. — Том, мы весьма признательны тебе и мастеру Дамону. Можешь передать, что мы принимаем его великодушное предложение. Она встретила неодобрительный взгляд на Эниф и добавила. Я не желаю, чтобы меня похитили средь бела дня. Разумеется, промолвил Том. Никто из нас такого не желает. И Лин показалось, что он вполголоса полголоса произнес «Дитя». Так или иначе, на сей раз он действительно легонько коснулся пальцами ее плеча. «Вообще-то эти люди уже ждут на улице», — заявил Том. «Я постараюсь раздобыть еще и экипаж. Здешние портшезы не очень-то надежны». Он запнулся. Похоже, и сам понял, что много на себя взял. Привел без спроса людей домона а теперь еще и толкует об экипаже. Нет, чтобы сначала поинтересоваться их мнением. Однако старый министрель сдвинул кустистые брови и продолжил. «Я... Мне было бы очень жаль случись с вами неладное. Экипаж будет здесь, как только я разыщу упряжку. Если ее вообще можно найти в этом городе. Найниф негодующе уставилась на него. Похоже, она подбирала слова, да такие, чтобы запомнились Тому надолго. И Лейны сама была не прочь посоветовать ему не забываться. Ничего себе, нашел дитя. Воспользовавшись заминкой... Том отвесил такой поклон, что и во дворце нечасто увидишь, и удалился, не дожидаясь грозы. Эгенин поставила чашку на стол, ошарашенно глядя на собеседниц. «Наверное, у нее сложилось не лучшее мнение об Эсседай», — подумала Элэйн. «И все из-за того, что мы позволяем Тому своевольничать». «Мне пора», — заявила Эгенин и взялась за прислоненный к стене посох. «Ну, ты так ни о чем и не спросила?» — возразила Элэйн. — Мы ведь чувствуем себя обязанными тебе и хотим по возможности отблагодарить. — В другой раз, — подумав, — промолвил Эгенин. — С вашего позволения я зайду к вам еще разок. Мне действительно хотелось бы узнать о вас побольше. Вы совсем не такие, как я думала. Найниф и Элэйн упрашивали ее задержаться и хотя бы допить чай. Но Эгенин стояла на своем и в конце концов ее отпустили, заверив, что она всегда будет желанной гостьей. Проводив Эггенен до двери, на Нанив подбоченилась и обернулась Килейн. «Похитить тебя, говоришь? Ты что, забыла? Они ведь набросились именно на меня». «Правильно, потому что хотели убрать тебя с дороги и схватить меня. Может, это ты забыла, что я дочь-наследница Андора? С моей матери они могли бы получить огромный выкуп». «Может, ты и права», — с сомнением в голосе пробормотала Найниф. «Ладно. И то хорошо, что их явно подослала Нелли Андрин. Черные Айя не стали бы нанимать уличных громил, чтобы упрятать нас в мешок?» «И почему мужчины вечно делают все, не спросясь? Неужто, ежели у кого грудь волосатая, то в голове непременно пусто?» Неожиданная перемена темы не смутила Элэйн. Во всяком случае, тебе нам не придется самим заботиться об охране. Думаю, ты согласишься, что без нее все равно не обойтись. Хотя Том, конечно, слишком много себе позволяет. Пожалуй, — неохотно признала Найниф. Ей было неприятно сознавать, что она ошиблась. Ошиблась, полагая, что эти люди охотились именно за ней. Но не в этом суть. Ты понимаешь, Элейн, что у нас по-прежнему ничего нет, кроме пустого дома, Если Джуэлин или Том допустят промашку, нас тут же обнаружат. А мы должны выследить черных сестер так, чтобы они ни о чем не догадались. Иначе нам нипочем не узнать, что же угрожает Ранду. «Я знаю», — терпеливо отозвалась Илэйн. «Мы же с тобой об этом уже толковали». Наниф нахмурилась. «Мы по-прежнему не имеем ни малейшего представления ни о том, что это, ни о том, где оно находится. Знаю». И если бы мы даже могли покончить с Леандрин и всей ее компанией сию же минуту, нам все равно нельзя было бы оставить Танчика. Вдруг это нечто найдет кто-то другой. «Я знаю, Найниф», — сказала Эйлэйн, твердя себе, что надо быть терпеливой и стараясь смягчить тон. «Мы непременно их найдем. Они обязательно допустят промах. И что-то, или кто-то». Сплетня от Тома, вора Сандара, или матросы Байла. Поможет нам напасть на их след. Найниф призадумалась. Ты заметила, какие глаза были у Эгенин, когда Том упомянул домона Нет. Думаешь, она его знает? Почему же она тогда не сказала? Не знаю, с досадой промолвила Найниф. Лицо ее не изменилось, но глаза... Не сомневаюсь, она его знает. Интересно, что же послышался тихий стук. «Неужели весь Танчика собрался сегодня к нам?» – проворчала Найниф, рывком открывая дверь. Рендера вздрогнула, увидев лицо Найниф, но к ней тут же вернулась неизменная улыбка. «Прошу прощения за беспокойство, но тут пришла одна женщина и спрашивает вас. Имен она не знает, но по ее описанию выходит, что это точно вы. Она уверяет, что знает вас. А саму ее зовут». Розовые губки Рендера слегка скривились. «Ох, ты да я забыла спросить, как ее зовут. Сегодня у меня совсем голова не варит. Она прилично одета, пожалуй, моложе средних лет, и не тарабонка». Рендера слегка поежилась. «Похоже, женщина она суровая. Так на меня глянула, как бывало в детстве, посматривала моя старшая сестрица, когда собиралась привязать меня за косы к кусту. Может, они нашли нас первыми?» тихонько предположила Найниф. Элэйн невольно обняла истинный источник и почувствовала облегчение и уверенность, что ее не застанут врасплох. Если женщина внизу действительно из черных айя... Но зачем ей в таком случае предупреждать о своем приходе? Так или иначе, Элэйн предпочла бы увидеть и Найниф, окруженный свечением Саидар. Жаль, что та может направлять силу, лишь когда рассердится. «Пусть она войдет», — сказала Найниф. Илайн догадалась, что ей неприятно сознавать свою неспособность поддержать подругу. Когда Рендер повернулась, собираясь уйти, Илайн начала сплетать потоки воздуха, чтобы связать возможную противницу, и потоки духа, чтобы отрезать ее от источника. Если эта женщина окажется похожей на одну из черных сестер, если она попытается направлять...